Глава 7. Три девицы и лото. «Значит, тебя прислала лично Гвендолин Кайнес, и ты являешься женой ее покойного брата», — Устало повторяет лорд Лейта Арталь, хранитель баланса Альяса. Я послушно киваю и нервно сжимаю руки, лежащие на коленях. Дракон уже полчаса гоняет меня по сопроводительным документам, и если изначально его уютный кабинет, наполненный светом и запахом лимона, показался мне дико приятным, то сейчас хочется как можно скорее смыться отсюда. Я переживаю за оставленную в приемной Эльзу, нервничаю, что в любой момент сюда может нагрянуть лорд Виллиан. Остаток пути до Альяса мы провели в вежливой беседе, но мне все время казалось, что Хантер пытается меня на чем-то подловить. Благо Эльза, уморившаяся от избытка эмоций, уснула на моем плече и не подкидывала дракону новых поводов для подозрений. А на вокзале, где лорда Уильяна встречали с помпой и чуть ли не с оркестром, я поспешила скрыться из его вида. Только вот всю дорогу до остановки общественных экипажей спину жгло от пронзительного взгляда. И даже оборачиваться не надо было, чтобы понять, кто ж меня так провожает. — Рядно. Встрепенувшись, я понимаю, что хранитель не первый раз зовет меня. — Или все же Арианна? Прищурив красивые, чуть раскосые глаза, спрашивает лорд Арталь. — «Тут помарка в твоем имени. Непонятно, как правильно. Может, я тебя неверно зову, раз ты не откликаешься?» «Простите. Ари, зовите меня Ари. Мне так привычнее». «Да? Ну, ладно». Вздохнув, отвечает дракон и поднимается с места. Шурша длинными одеждами, судя по которым мода Альяса сильно отличается от столичной, мужчина проходит громоздкой картотеке. Склонившись над ящичками, он выуживает оттуда какие-то папки и печати. Я рассматриваю высокую фигуру, сила которой угадывается даже через свободную тунику, широкие штаны и накинутую поверх бежевую мантию. Образ дополняют многочисленные украшения. Цепочки на поясе, кольца на ухоженных пальцах и длинная серьга в левом ухе. Пепельные волосы хранителя, доходящие до лопаток, сплетены в косу и отброшены за спину. Признаться честно, образ лорда Арталя столь непривычен, что его хочется изучать и изучать чисто с эстетической точки зрения. В общем так. Он поворачивается так стремительно, что я не успеваю отвести взгляд. Вспыхиваю щеками и ловлю снисходительную улыбку хранителя. Наверняка он привык к подобной реакции у девушек, и сейчас я кажусь ему восторженной глупышкой. С одной стороны обидно, с другой очень даже выгодно. Да-да, я наивняха, и за моей спиной нет чемодана со скелетами. Итак, леди Кайнес». Многозначительно приподняв бровь, произносит лорд Арталь. Времени возиться с тобой у меня катастрофически нет. Бери распределение. Он ставит печать на бланки и размашисто его подписывает. Двигает бумагу по столу, но, когда я пытаюсь поднять ее, придерживает кончиками пальцев. «Хочу предупредить, девочка». Голос хранителя приобретает и легкие угрожающие нотки. Выполняя свою работу добросовестно. В есть проблемы с перекосом эмоций, и в поддержании беззащитного барьера мне приходится вкладываться из личного резерва». «То есть?» — ошарашенно выдыхаю я. Нет, я знала, что на должности хранителей баланса ставят только самых сильных сиятельных драконов, поговаривают, что даже с императорской кровью. Но чтобы дракон мог поддерживать огромный барьер, сдерживающий марь на границах провинции, для меня новость. Это насколько сильным должен быть этот лорд Арталь. То есть, хозяюшка, ты моя, если ничего не изменится... Альясе скоро понадобится новый хранитель баланса, я ясно выражаюсь? Предельно. Я киваю с расширенными от волнения глазами. «А можно узнать, какой из спектров страдает, что нарушает баланс?» «А вот как раз ваш позитивный спектр проседает». Пристально глядя на меня, отвечает лорд Арталь. «Остальные хозяйки исправно поставляют нужное количество магии, а ваши ленятся». «Мы не ленимся», — почему-то обижаюсь я. «Наш дар вообще такого не предполагает. Это скорее кто-то из негативщиков халтурит». Говорю это, а потом вспоминаю слова Гвендолин о той хозяйке, которую я должна заменить. Декан говорила, что она не подходит нам по характеру. Возможно, в этом и проблема. «Простите, а где находится лавка Леди Смол?» Тут же спрашиваю я. «Старая Грымзы?» Дёрнув бровью, уточняет лорд Арталь. «Да не работает она уже давно». «Чего?» Я так возмущена, что на мгновение забываю о приличиях. «Она ж обязана поставлять магию муцы наравне с остальными». Слушай, ее радость была такого горького вкуса, что я даже рад, что ювелирная лавка Леди Смолл закрылась. Нагрузку старая Грымза взяла на себя хозяйка удивления. «Так вот вам и перекос. Две оставшиеся хозяйки не могут отвечать за весь позитивный спектр». Поучаю я и тут же замолкаю под выразительным взглядом лорда Арталя. «А то я не знаю». Только и тот, откинувшись в кресле, мерит меня изучающим взглядом. «Потому я рад, что Гвендали наконец-то вняла к мольбам леди Смол и прислала нам замену. Справишься?» «Конечно!» — киваю я. «А то, что ты тоже не радость, а спокойствие тебе не помешает?» Дракон сощуривает глаза. «Мое настроение делает резкий кульбит. От воодушевления к волнению. Марь проклятая, как он все-таки въедливый!» «А с виду позер позером. Вовсе не помешает!» Взяв себя в руки, с достоинством отвечаю я. «В балансе важно заполнить шесть секторов. Три позитивных, три негативных». И неважно, какого качества будет каждый из них. Считайте, что хозяйка удивления отныне может отвечать только за свой спектр. Я возьму на себя сектор, леди Смол. Да ты у нас отличница. Вроде с одобрением, но все равно и хидно выдает хранитель. Не каждая выпускница спектрума обладает такими глубокими познаниями о балансе. Я люблю учиться. Не поддаваясь на провокацию, отвечаю я. И ведь ни капельки не вру. Практически впервые с момента посадки в экспресс мне не приходится выкручиваться. Лорд Арталь! В кабинет врывается секретарь хранителя, невысокая пухленькая девушка с черными, как сама Марь, волосами. «Там этот! Этот!» Она задыхается, будто до этого пробежала весь Альяс, хотя всего полчаса назад я оставила Эльзу на ее попеченье. «Кто Эйва? Кто там?» Устало закатив глаза, уточняя дракон. «Новый хранитель порядка! Желает у -у, представиться!» Волнение снова захватывает меня. Какая из меня хозяйка спокойствия, когда меня каждые пятнадцать минут качает на эмоциональных качелях? Но что поделать, если куда я не пойду, меня преследует лорд Виллиан. «Ну, коль желает, пригласи!» Вальяжно разрешает лорд Арталь, переводит взгляд на меня и кивает. Свободна, Ари. Через месяц у нас ритуал поддержки. Не подведи меня, солнышко наше рыжее!» Последние слова он говорит ровно в момент, когда Эйва открывает дверь для Хантера. Я разворачиваюсь и вижу, как стремительно темнеет глаза нового хранителя порядка. Крылья его носа гневно вздрагивают, а скулу проступают и еще четче. Будто хандер с усилием сжимает челюсть. Но длится это всего несколько секунд. Уже в следующий миг на меня смотрит саркастичная версия лорда Виллиана. Леди Кайнес, какая приятная встреча. Нарочито вежливо приветствует меня, дракон. Я смотрю, вы уже успели засвидетельствовать свое почтение главе провинции. Даже контакт наладили. И что-то в его голосе заставляет меня обидеться, будто Хантер меня в чем-то обвиняет, а в чем я понять не могу. Но неприятно, как тогда, когда он пренебрежительно обозвал меня фанаткой Родрика. Всего лишь обязательная формальность, задрав подбородок, отвечаю я с легким вызовом. Отмечаю, как сощуривается дракон, но решаю, что на этом наше общение действительно все. Будем надеяться, что мне не придется обращаться за помощью к этому снобу. Надо же, а ведь мне показалось, что он нормальный. «До свидания, лорд Арталь!» Присев в вежливом прощании, я бросаю взгляд на хранителя баланса. «До встречи, леди Кайнес!» — отвечает тот с любопытством, наблюдая за мной и хантером. «По глазам вижу, что его занимает наше с лордом Виллионом противостояние. Только вот я в циркачье не нанималась. Это к хозяйке а они ко мне». Коротко кивнув хантеру, я покидаю кабинет с гордо поднятой головой и прямой до боли в позвонках спиной. «Вот уж не покажу, что меня задели чьи-то слова». Особенно какого-то там мужланистого мариевого дракона. Мужланистого маревого дракона. С легкой грозой в голосе спрашивает Хантер, даже не дождавшись, когда за мной закроется дверь. А стейн лорд хранитель. Доносится на насмешливый голос лорда Арталя. Дверь отрезает меня от занимательного разговора, но я Эльза умею держать в узде любопытство, а потому, выдохнув, я разворачиваюсь лицом к приемной и тут же ловлю на себе два взгляда, полных ожидания. Когда мы уже пойдем? Говорят глаза Эльзы. «Когда вы уже выметитесь!» Посылает меня его. «Благодарю за гостеприимство. Чинно произношу я в сторону секретаря. «Мы пойдем. «Всегда рады хозяюшкам?» Сладко улыбается пухляшка. «Ага, думаю, я с кислой хмылкой. Как же!» Эльза подхватывает наши рюкзаки, и мы вместе очень быстро проходим коридорами резиденции хранителя. Здесь красиво и чувствуется рука лорда Арталя. «Но нам надо спешить!» «Хочется устроиться на ночлег до сумерек». «Здесь красиво, правда?» — спрашивает сестра, когда мы выходим на крыльцо. Я кидываю взглядом мозаичную площадь, залитую светом закатного солнца. Кругло обрамлённая невысокими домиками местных жителей и маленькими садами, она и является душой Альяса. В ее центре установлен ритуальный накопитель. От него расходятся шесть лучей канавок. Концы каждой из них упираются в небольшую площадку — Там во время ритуала поддержки барьера размещаются хозяйки, дающие хранителю баланса дополнительной силы. Теперь от меня будет зависеть, насколько сильным и крепким станет барьер, защищающий Альяс от Марии и ее твари. «Да, красиво!» — выдыхаю я, прикрывая глаза ладонью и всматриваясь в уходящие от площади улочки. «Пойдем нам еще искать лавку, леди Смол. Мы успеваем спуститься по ступенькам, я даже успокаиваюсь на мгновение» ровно до того мига, когда мне в спину прилетает Леди «Ледикайность, погодите!» «Да, маль проклятый, что ему надо?» Ругаясь полголоса. Резко разворачиваюсь, готовясь встретиться с новым потоком острот его самодовольшества, лорда Вильяна. Но дракон совершенно внезапно выглядит немного виноватым. Он останавливается всего в нескольких шагах от меня и протягивает несколько бланков. «Что это?» Удивленно приподняв брови, спрашиваю я. «Но бумаги послушно беру». «Не гоже это отказываться от документов, которые тебе дает глава правопорядка. Регистрационные анкеты», — произносит Хантер. «Заполните их, как устроитесь, и принесите в управление порядка, хорошо?» «Но это обязательно?» Я хмурюсь, разглядывая весистую пачку бумаги. «А тебе есть, что скрывать от стражей порядка?» И снова этот холодок подозрения в его голосе. «Я вообще-то о необходимости снова с вами встречаться!» Не сдержавшись, пылю я. «Мне скрывать нечего, и мы с все заполним!» Просто учитывая фронт моей работы, я не уверена, что сделаю это все быстро. Голос звенит обида. Я искренне не понимаю, чем заслужила подобное обращение. Вела себя с ним доброжелательно, а то, что пальцы прищемила, так это случайность. Он мне вообще нос разбил. Ари, резко выдохнув, произносит Хантер, а мне почему-то сердце удар пропускает от хрипотцы в этом его простом обращении. Я ни в чем тебя не обвиняю. И прости меня, если со стороны это так звучит. Профессия у меня такая. Ставить под сомнение поступки и мотивы окружающих. До ссылки сюда я ходил в боевые рейды, где у меня была команда из четырех человек. Если ты доверишься не тому, то можешь и вовсе не вернуться из Мари. В последней нашей вылазке именно это и произошло. Нас подвел новенький, и я потерял весь квад. Понимаешь, о чем я? Он смотрит на меня так пронзительно и открыто, что я просто не могу дуться на него дальше. Меня насквозь прошибает это его откровенностью. «Понимаю», — тихо произношу я, уводя взгляд за крыши ближайших домиков. Заходящее солнце золотит черепицу, напоминая мне о том, что дел у нас еще полны карманы. Картинки прошлого воспоминания о родителях заполняют сознание, когда я договариваюсь шепотом. Мои родители так и не вернулись из рейта. Мм! Mm. Рядом резкая и как-то панически закашливается Эльза, чем моментально отрезлят меня. «Боги всех миров! Я же не знаю, что там у настоящей Ариандри с ее родителями!» «Ой, почему? Ну почему в присутствии Хантера у меня напрочь отключается инстинкт самосохранения?» «Мне очень жаль», — сочувственно произносит лорд Виллион, и в одно движение оказывается рядом. А уже в следующий миг я теряю способность дышать, потому что Хантер меня обнимает. Бережно, нежно, и до замирания сердце трогательно. Лорд Виллион не делает ничего предосудительного, просто дружеские объятия, но я все равно вспыхиваю всем телом, от пяток до макушки и затихаю в полнейшем ступоре. Ты всегда можешь прийти ко мне за помощью. Маревая гвардия не бросает ни своих, ни их семьи. Я не успеваю и рта открыть, как он отпускает меня и коротко кивнув, уходит обратно в резиденцию хранителя». «Что это было?» Почему-то сиплым голосом спрашиваю я. «Если ты про реакцию на рыжее солнышко, то это называется ревность», — сознанием дела отвечает Эльза. Вытаращиваюсь на сестру, а та в ответ ехидненько так улыбается. «А ты что подумала?» «Ой, да какая ревность, Эльса, окстись, родная!» «Она самая!» — сестра уверенно кивает. «У нас в школе учитель зверологии точно так же бесился, когда к нашей госпоже Вифель подкатывал тестикулы, господин директор. А что такое тестикулы?» «Боги Эльза!» Запрокинув голову, я смотрю в розовое небо и думаю о том, что мне пора приобретать устройство для сужения глаз. Иначе, если так пойдет дальше...» Глаза у меня будут как блюдца, слишком много поводов для изумления. А что не так сказала? Я просто слова господина Бедроля повторила. Так что такое, тести. Стоп! Перебиваю ее, воровато оглядываясь. Но слоняющемуся по площади народу до нас нет никакого дела. И эти мальяс мне нравится еще больше. Мы здесь невидимки. Пойдем. Беру сестричку за руку и тяну за собой. Про то самое узнаешь со временем. А-а-а! тянет Эльза, на ходу рассматривая невысокие домики, тянущиеся вдоль главной улицы. «Это что-то для взрослых, да?» «Что-то вроде того», — Не нехотя отвечаю я, одновременно пытаясь найти на карте провинции наш новый дом. «Мы вернемся к этой теме годика через два». «Карта, выданная лордом Арталем, странная. Бумага плотная и блекующая, Улочки на ней то и дело меняются, и я не могу понять, где мы и куда идем». «Да ладно!» Я останавливаюсь на мгновение, когда до меня доходит. «Это же артефактная карта!» «Ух ты!» Эльза тут же возникает передо мной и сует любознательный носик. «Покажи!» Она нас отслеживает на территории Альяса и указывает, куда идти. Продолжая захлебываться восторгом. «Вот смотри, мы у хлебной лавки!» Тычу в ярко-зеленую точку на карте, а потом взглядом указываю настоящее рядом заведение. «Ого!» — уважительно тянется сестричка. «А идти-то нам далеко?» «Сейчас узнаем!» Кряхтя, я удерживаю карту в губах, запихиваю бланки Хантера в рюкзак и только в этот момент понимаю, что на нас с Эльзой смотрят. Повертев голову, опираюсь взглядом в компанию девушек моего возраста. Одетые по местной моде, в длинной платье в пол, широким поясом на тали, и просторными рукавами, они с любопытством следят за нами. Я легонько киваю в знак приветствия, на что получаю насмешливое фырканье. Не смеются только двое из этой самодовольной банды. Высокая девушка с разноцветными волосами, собранными в два хвоста, и голубоглазая блондинка. Если вторая окидывает меня холодным пустым взглядом, то вот первая одаривает нас с Эльзе добродушной улыбкой. «А почему она так одета?» Первая отмирает сестричка. «Мне даже переспрашивать не надо. Я понимаю, о чем она. Радушка выделяется не только цветом волос. На ней удлинённые атласный бриджи бордового цвета, а поверх надет рубашка, пола которой торчат из-под туго затянутого корсета. Множество цепочек, мешочков и странных артефактов завершают экстравагантный образ. Но этого Радужки, видимо, показалось мало. Ее скулы разрисованы диковинными цветами, чьи лозы переплетаются с карточными мастями. «Я тоже так хочу!» — вдруг выдаёт Эльза. «Можно?» «Мы поговорим об этом завтра. Решаю не сопротивляться, а просто отложить проблему. Эльза быстро загорается и так же быстро затухает. Возможно, идея подражать этой странной девице завтра даже не придёт в её умненькую головку». Пойдем, Тяну малышку дальше по улице, очень быстро удаляясь от девичьей компании. Скоро ночью мы еще не добрались до нужного дома. Я выдыхаю, когда Эльза послушно следует за мной. Лавка леди Смол значится практически на отшибе Альяса. По крайней мере, сразу за ней начинаются сады и пахотные поля. Не такое соседство только на руку. Однако это же вызывает недоумение. Как хозяйка, в принципе, тут работала, если проходимость людей минимальная. Еще и что там с оборудованием неизвестно. В общем, чем ближе мы подходим к цели, чем темнее становится на улице, тем тревожнее звенит у меня на душе. А вдруг я не справлюсь? «Да куда ты денешься?» флегматично бубнитель пожимая тонким плечиком. А я понимаю. Устала настолько, что даже болтаю вслух. «Действительно, никуда!» задумчиво отвечаю я, замирая перед небольшим двухэтажным станем. Скорее даже домиком. Очень запущенным и, кажется, даже нежилым. Облупившийся, покрытый плющом фасад... С крыши то тут, то там съехала черепица. На первом этаже всего одно, поделенное на квадратики большое окно. На втором оконце три, но такие узеньких, что, кажется, туда даже солнечный свет с трудом протиснется. «Это что оно?» — недоуменно уточняет Эльза. «Серьезно? А оно вообще работает?» Лорд-Арталь сказал, что лавка давно закрылась, но леди Смол все равно живет тут. «Точно живет?» — вытянувшая Эльза, пытается заглянуть в окно. «Сейчас и выясним». Теряя последнюю надежду, я поднимаюсь по ступенькам крыльца, раскрошившимся от времени и следов посетителей. При подходе к двери надо мной загорается тусклый магический огонюк, что хоть немного, но радует. Дверь с витражным окошком посередине отзывается протяжным скрипом, но открывается легко, значит, этим входом уж все же пользуются. «Эльза, пойдем!» — зову сестру, а сама прислушиваясь к шуму, доносящемуся из глубины первого этажа. Мы попадаем в просторную комнату, поделенную большим прилавком на две зоны, мастерскую торговую. Я останавливаюсь всего на минуту, но когда к нам никто не выходит, двигаюсь дальше. В лавке темно, многие предметы угадываются только по очертаниям, и все, что я вижу, отзывается внутри тоской. Явлерные верстаки, помывочные чаны, полировальные коробы — все это было и у мамы. И так же, как память о родителях, все здесь покрыто пылью и клочками паутины. С трудом отведя взгляд от знакомой обстановки, я шмыгаю в коридор, ведущий в заднее помещение лавки и уже спустя пару минут замираю на пороге ярко освещенной кухоньки. Посреди, за большим круглым столом, споря и ругаясь, сидят три старушки. Все, как на подборы, разные. Та, что в центре, сухая, как жерть, в строгом брючном костюме и парадом разнообразных брошек на груди. Ее соседка справа удивляет разноцветным балахоном и розовым кудрявым париком. Последняя леди одета гораздо привычнее. Обычное платье свободного кроя украшают лишь валаны на рукавах и подоле. Между старушками лежит россыпь из фишек и прямоугольных карточек с цифрами. Рядом валяется большой мешочек с пронумерованными бочонками. Я не успеваю даже рта открыть, как брючная леди впивается в меня цепким взглядом и гаркет. «Ты кто такая? Чего тут забыла?» Х «Хозяйка». Прижав к себе рюкзак, испуганно пищу я и одновременно локтем задвигаю лезущую вперёд Эльзу. «Хозяйка?» Седые брови, сидящие справа старушки, лезут к линии, где у нее начинается розовый парик. «Ха!» — внезапно орет первая леди. Она со всей дури швыряет зажатые в руке карточки на стол, тут же запрыгивает сверху и принимается танцевать. «Съели дуры старые! А я говорила! Говорила же, пришлют замену! Обязательно пришлют!» Глядя на этого каналью радости и абсурда, я стараюсь, чтобы глаза не выпали от удивления. «Боги, а можно мне другое распределение?»